Василий, сын купеческий. В некотором царстве, в некотором государстве, и именно в том, в котором мы живем, жил-поживал богатый купец. Имел жену и одного сына. Сына звать Василием. Купец отзаболел, скончался, помер. Остался вдовый купчиха, молодая, с мальчиком вдвоем. Жила, жила, пожила. Молодайка с одним познакомилась с мелочным торговцем. Ну, а этот торговец Василия, сын купеического, сильно изненавидел. «Возьмем, — говорит, — есть на море необитаемый остров, на нем, — говорит, — огромный лес». Но загородные люди возят его а этот остров принадлежит твоему мужу. Так вот мы на этот остров свезем твоего воссетку, и пущай он там на пустом острове живет. Мать решилась на такое, как сказать, на звериное похождение, на своего сына покушение отвезти его на пустой остров. Взяли да свезли. Выпустили на пустой остров, ничего у него нет. Поплакал он, погоревал. Ну, делать нече уж, надо как-нибудь жить. Пошел по этому острову, по этому лесу, и невдалеке слышит необнавянный шум и треск. — Что такое? — подумал Василий, сын купеческий. — Чему бы быть на этом пустом Види, Видит два рогатые, черт, и лешие дерутся. — Черт, — говорит, — Василий, сын купеческий, помоги мне лешего убить, я тебе велико добро сделаю. А говорит, — Нет, Василий, сын купеческий, помоги мне черта убить, я тебе больше услугу сделаю. Подумал Василий, сын купеческий, мне не с чертом жить-то. Черт в воде, а леший на суше, на земле. Дай помогу я лешему. Взял да и пособил лешему черта убить. Ну, спасибо тебе, Василий, сын купеческий. Тридцать лет я дрался с этим чертом, но на тридцать первом году помог ты черта убить. Иди вот по этой дороге, — говорит. Там огромный дом увидишь, — говорит. Тут мой дед живет. Дед тебе будет давать двенадцать мешков золота, а ты мешков двенадцать не бери золота. А у него зеркальце о 12 винтиках. Когда ты зеркальце получишь, то двенадцать винтиков вывинтишь, и выйдут двенадцать матросов оттуда. Спросят, что тебе нужно, Василий, сын купеческий? А ты проси у них, чего ты пожелаешь, той минуты будет готово. Хорошо. Вот этот Василий, сын купеческий, отправился к дедушке. Приходит. Огромный дом, высокий, большой. Приходит в эту комнату и выходит оттуда старый дед, старый леший, годов полтора ему, этому дедушку. Добро пожаловать, Василий, сын купеческий, добро пожаловать, спасибо тебе, благодарю тебя, что помог сыну черту убить 30 лет бились они, вот за твою услугу 12 мешков золота. Он говорит, дедушка, куда ж я на пустом острове с золотом? Отдай ты мне зеркальце о двенадцати винтиках. Дедушка поежился, поежился. Ну, говорит, внук мой дороже зеркальца. Вот тебе вознаграждение, зеркальце. Вышел на то самое место, где черт и леший дрались. Вывинтил 12 винтиков зеркальца. И оттуда вышло, откуда не возьмись, 12 матросов. Все они равнехонько, все как один. И ростом, и одеждой, как один. Что, Василий, сын купечески нужно? А вот, — говорит, — эти 12 мешков золота и меня несить на родину. Не успел он этого слова вымолвить. Глядит он дома в отцовских палатах с 12 мешками золота. Хорошо? Мать с этим, с другом своим. Что, он обокрал кого? 12 мешков золота. взяли Да и доказали в полицию к приставу, что вот ихний сын кого-то ограбил двенадцать мешков золота. Взяли эти двенадцать мешков золота, в зало запечатали. На завтра назначили смотр деньгам этому золоту. А Василий, сын купеческий, не быть глуп, вывинтил двенадцать винтиков. Вышел тут двенадцать матросов. Что, Василий, сын купеческий, нужно? А вот, — говорит, — эти двенадцать мешков золота взять из-за замка и выспать в погреб, а в эти мешки насыпать сажи. Хорошо. А когда скопятся, съедутся в сеть генерала на смотр, в переднем зале ковры разослали... Когда подошло время сыпать золото, то по приказанию Васильеву сыпать немедленно, как можно быстрее. Да как торнут двенадцать мешков все за раз. Ну, тут Сажа всех заглушила, всех заслепила. Вот начальство разгорячилось на матерь. — Шо ты, пустосмешка? Откуда ты взяла золото? За замком были мешки. Василий, сын купеческий, взял это золото. Роздал нищим, нищие братья убогим. Сам вышел на крыльцо, вывинтил 12 винтиков, вышел 12 матросов. Что, Василий, сын купеческий, прикажешь, а вот меня на тот остров с этими 12 мешками золота несите, а там что был дом хрустальный. Как это сказано, так и сделано. Глядит этот Василий, сын купеческий, Уж в палатах хрустальных все было набожно, полное хозяйство готово. Василий, сын купеческий, поселился жить. Ну, как бы ни было, одному жить скучно, холостому человеку, не быть, хозяйки. Вывинтил зеркальце двенадцать винтиков, вышел двенадцать матросов. Что, Василий, сын купеческий, прикажешь? Вот, говорит, мне одному жить скучно, прошу вас, говорит. По всему белому свету, сколько мне есть, лучше красавиц снять к утру. А уж как было сказано, так и сделано к утру. Ему понравилась дочь китайского императора. А эта дочь живет сорок сажен, вышины башни, с двенадцатью дверями, за сорокью замками. Но просят этих матрос, этот Василий. Сын купеческий, чтоб сегодняшние ночи ее перенести и сонну к нему на постель. А уж, как сказано, так и сделано. Матрос уж много немедленно перенесли к нему на кровать сонну. Пробуждается царевна от сну крепкого. И что же она видит? В палатха она чудных, среди чужого незнакомого кавалера. Что-то, говорит, невежа зашел ко мне в спальню. «Осмелился так дерзнуть, — говорит. — Нет, — говорит, — любезная раскрасавица, — не я к тебе дерзнул, — говорит, — а ты ко мне дерзнула. Смотри, ведь ты в моих палатах». Как она очнулась, разгляделась, что действительно она не в своих палатах. Больше всего понравился ей Василий, сын Купечески. Ну, что же случилось поутру китайского императора? Хватились а дочери нет. Желает царь собрать всех мудрецов, чернокнижников, гадать, куда девалась дочь, была за сорокью, замками пропала. Нашлась одна ведьма, колдунья баба, вот что говорит, в некотором царстве, в некотором государстве есть черное море, а на том море есть необитаемый остров. А на этом острове и живет молодой человек. Не знаю, каким он судьбами попал, и как он сумел от вас взять ее, тоже не знаю. Отвезить меня, — говорит, — на этот остров, а там я как-нибудь сумею, — говорит. Взяли эту ведьму на этот остров, отвезли и выпустили ее одну, одинешеньку. Отыскала на этот хрустальный дом». Да обмочилась она в морской пении, вся захлебнулась. А вот нашла этот дом хрустальный и решилась попросить милостыньку Христа ради. Царевна вышла на крыльцо, подала ей милостыню. Больно она жалилась на эту старуху-ведьму. — Бабушка, бабушка, иди ты ко мне, обсушись, живи ты у меня. Побежала к Василью. — Васенька, душенька, — говорит, — корабль разбила, — говорит, — И старушка к нам в пени обмочила. Возьмем мы ее к себе, мне будет веселей, когда ты выйдешь, говорит. Очень рад, говорит, очень рад. Даже я хотел тебе такую бабушку взять бесприютную. Вот этот старух ведьм живет неделю, живет и две. Начала спрашивать царевну, какими ты судьбами сюда попала? Она говорит, я не знаю, говорит. Проснулась я ночью в чужой постели среди чужого незнакомца, молодого витязя, И сама, говорит, не знаю, с чего. Ладно, ты, говорит, узнай от него как-нибудь. Царевна ничего не подозревай, говорит Василью, сыну купеческому. Васенька, душенька, говорит, Какими судьбами я у тебя очутилась? А он говорит, у меня есть зеркальце о 12 двенадцати винтиках. Вывинчу двенадцать винтиков — Выйдут двенадцать матросов и делают, что мне надо. Ладно. Она бабке опять и рассказывает, у него зеркальце есть, а двенадцать винтиках. Вывинтит двенадцать винтиков, выйдет двенадцать матросов, а что им надо, то и делают. Так вот что, говорит, голубушка, ты, говорит, у него попроси, говорит, для забавы и зеркальца, а мы будем забавляться от безделья, говорит. Царемд ничего не подозревала, да и он же сглупел. Отдал зеркальце царевне. День сбавляются, другой сбавляются. Царевна-то как-то это зеркальце и забыла? Ну уж, колдунья ее омрачила. Ну, этот ведьму вышел на крыльцо, отвинтил 12 винтиков, вышел 12 матросов. Что, бабушка, нужно? Нужно, говорит нас, царевной, прямо к царю? К китайскому императору? А этот дом в прах разбить, А этого негодяя на море камень есть. Его на этот камень с ружьем положить. Пусть он спит на этом камне. А ведьму, с китайскому императору и представили. Что случилось с Васильем, когда он пробудился среди моря на камню? Вот он горюет, вот он плачет. Видит, по морю плывет большущий серый кот. «Прицелился Василий подстрелить эту кота, а кот русским языком не бей, Василий-царевич, я тебе пригожусь. Это тот самый леший, которому псобил убить черт. И ему сказался, «Вот я тот самый леший, не плачь, не горюй, говорит, не оставлю тебя без внимания». Плывет корабль мимо. Давай кричать на корабль. Возьмите несчастного человека. А кот ему помогает под голос. Только море дрожит. Корабельщики услыхали поглядели в подзорную трубу. Среди моря человек с ружьем и скотом. А кот его научил. Ты берись поваром. Скажи, что я был поваром. Хорошо. Корабельщики пристали взяли несчастного скотом. Кот при мне уж. Объявился Василий, сын купеческий, что он повар с разбитого корабля. Взяли его поваром. Великолепно готовил кушанье. Даже налюбоваться не могут корабельщики. Как есть, корабль пристал к тому китайскому императору. Вот корабельщики поваром стали хвастать. Царь говорит, у меня повара хорошие. А корабельщики говорят, нет, у нас лучше. Китайский император задал пир великолепный, созвал, что не лучшие, да есть поваров, на завтра пир и над корабельщиком обед устроить. Корабельщики спрашивают, — Много тебе, повар, надо на все денег? А кот его учит, — Ты проси только шесть рублей, — говорит, — Больше не бери. — Ну, что ты шести рублей сделаешь? Какой обед будет? — Это дело не ваше, — говорит, — А больше не надо шести рублей. — Хорошо. Взял деньги сын купеческий и с котом отправился в магазин. Кот говорит, зайди в магазин, я вскочу на полку и спихну винный бокал. Прикачки сильно разречились кота бить, а кот говорит, спроси, сколько стоит бокал. Они запросят три рубля, ты деньги отдай, обломки возьми и вплати себе, там мышь заскребется». А я вскочу на полку, столкну чайный бокал. Меня бросится бить, ты не давай, спроси, сколько стоит бокал. Ты отдай деньги, а черепти возьми к себе в платок. Отправился домой. Приходит домой, кот повалился на плиту, и вот уж гости съезжаются. А у них ничего не готово, одно черепье только. Вот стали просить, приехали гости. Кто как развернется, дышишь ты, бокал тряхнет. Откуда не возьмись всяких заморских вин до да разных заморских закусок? Как вернет тот платок, в котором чайный бокал, и тут и чай, и всякий разный десерт, и всякие разные пироги, и всякий разный ветчин и всего? Значит, корабельщики посрамили царя? Лучший повар у корабельщиков? Царь начал эту пову просить себе. А то, говорит, я не позволю вам отторговать. Корабельщики повару уступили китайскому императору. Повар живет при царской кухне. Эта самая ведьма, старуха-колдунья узнала, а? что тот самый воровал их, ну, дочь. Вот давай думать, догадать, тоже всех вельмож и князей, какой суд дать такому дерзкому человеку? Дочь у них украл. Вот стали решать, судить, какую казнь ему задать. Кто присудил его привязать к двум жеребцам, к хвостам, и жеребцы его разорвут? А кто, говорит, его надо на воротах расстрелять? А кто, говорит, да вот есть у нас ям пуста, глубок, сорок сажен глубины, там гады, крысы, да мышь всякие, так его спустить живого в вот яму и засыпать? Так его и спустили. Дело порешили, наказали за столь дерзкое дело. Кот на плите, на кухне жил, жил... «Василия сын купеческого нету». «Где Василий сын купеческий?» Побежал на улицу. «А Василия сын купеческого там точ отгрызут, рвут. Василий сын купеческий без памяти бегут из угла в угол». Кот услышал, что там его приятель Василий. Вскочил в яму и давай давить крыс до да мышей. Всех переловил мышат, крыс, одна крыс взмолилась. — Кот серый, спусти меня на покаяние души, велик, в тебе службу служу. — А сослужи службу, — говорит, — такую. — Зеркальца 12 винтиков у ведьму у колдунья. достань, — говорит, — нам. Крыса взмолилась и дала клятву, что через каких-нибудь минут 15 все дело будет готово. Созвала маленьких мышат, крысят и отправилась к колдуне, к бабке -то. Это зеркальце у ведьмы в повойничке. На голове повойник, там, в повойнике, чтобы никто его не взял. Хитро его взять. Вот она сидит, эта ведьма. Один мышонок взбежал ей на лоб и запихал хвостик в нос, да и щекотит. Ведьма с просонковка хвостнет. Повойник с головы слетел, а зеркальце и выпало. А крысят. Там мышатам много не нать, схватили зеркальце, да и лототы прямо в яму и притащили от зеркальца. Вот кот отдал Василию, сын купеческому, зеркальце, а эта ведьма схватила стакан зелья, да тут же и поколела тошно стало ей. Василий, сын купеческий, вывинтил 12 винтиков, 12 матросов вышло. Что, Василий, сын купеческий, нужно? А вот, — говорит, — нас котом из ямы сиюшь минут наружно. Как сказано, так и сделано. Наружи Василий, сын купеческий, идет прямо к императору в палаты со всеми смотросами Давай суд производить. Увидала эта царевна. Как увидала, так отмерла от радости, что ейный, любезный Вася тут. Даже сама с Васей заодно. Как бы стражей тех наказать, кто его наказывал. Кто на воротах расстрелять, того и на воротах расстреляли, а кто к жеребцам привязать, того к жеребцам привязали, разорвали, а кто ему осудил в яму, того и в яму опустили, и приказали засыпать пшеном эту яму. Пусть крысы до да мыши едят. Тогда Василий сын Купеческий вывинтил зеркальца 12 винтик. Вышли двенадцать матрос. Что Василий сын Купеческий нужно? А нужно опять на тот остров, где я был, Опять на сцаревной, туда еще дом лучше прежнего. Как сказано, так и сделано. На том острове еще лучше дом. Василий сын купеческий опять поселился С своей императрицей, сцаревной. Стали Василий сын купеческий, сцаревной, Жить да поживать, до да добра наживать. И сказки конец.